Глава 42, Москва, четверг, 21.40. Кондратьева несколько секунд в изумлении смотрела на следователя. Нет, это неправда, прошептала женщина, и ее голос прозвучал испуганно. Это правда, не отпирайтесь. Саблин вздохнул. Мы знаем, вам от вашего дяди досталась статуэтка. Лицо женщины было напряженным. «Не могу судить, насколько она ценная, но вы решаете отвезти ее в Индию, как просил ваш дядя, и покупаете билет. Но перед мероприятием в индийском центре вашу квартиру обыскивают, а утром у вас крадут сумочку. Кто-то ищет эту самую статуэтку. Вам страшно, поэтому решайтесь придумать инсценировку, будто ее у вас украли». «Так вы хотите отвести от себя внимание, чтобы те, кто на самом деле ищет статуэтку, от вас отстали. Вы идете в свой кабинет, открываете сейф, делаете себе уколы и выходите в зал. Все тут же решают, с вами произошел несчастный случай. Вас ограбили и отравили. Для вас удача. На приеме оказался следователь. Он подтвердил, вы все время были на виду и чувствовали себя хорошо. Я ничего не упустил» его молчала. Она уставилась, не моргая, в потолок, нахмурив лоб. Саблин затевал. «Я так и думала. Значит, я все правильно изложил». Бойко стоял молча, пытаясь осознать услышанное. «Послушайте, Елизавета». Саблин нахмурился. «Вам ничего не будет за то, что сами себя отравили, поэтому прошу вас, подтвердите мною сказанное». «Вы не понимаете, не понимаете». «Что именно?» Саблин приблизился к кровати. «Это очень опасно». «Можете поконкретнее, Лиза?» «Я не могу, не могу». Женщина замотала головой, прижав ладони к лицу. «Вам нечего бояться, правда. Мы вам поможем. Расскажите, как было, и все закончится». «Закончится?» Лиза резко повернула голову и взглянула на капитана. «Вы ничего не знаете, поэтому так говорите». «Послушайте». Саблин вздохнул. «Мы потратили много ресурсов, выясняя все это. Я не хочу вызывать вас на допрос и начинать бюрократическую канитель. Вам она не понравится. А чем дольше будете молчать, тем больше шансов, что это случится. Я вам обещаю». «Хорошо, хорошо». Женщина вытянула руки в сторону следователя. «Ладно. Да, было так, как вы говорите. Простите, я на нервах». Бойко быстро записал что-то в блокнот. «Спасибо», — произнес Саплин. «Я, в общем-то, вас не осуждаю. Мы все делаем иногда странные вещи. Но объясните, зачем так усложнять?» «Вы же сами сказали. Я боялась, что от меня не отстанут». «Кто?» «Я не знаю, кто, но...» «Верно, они перевернули мою квартиру, украли сумочку. Я постоянно видел, как за мной следил какой-то мотоциклист. Но кто эти люди, я не знаю». «Почему сдали билет?» «Сначала я собиралась поехать в Индию, но потом решила, это опасно. Эти люди могут и там меня преследовать». «Сдала билет и придумала новый план». «Где вы взяли яд?» «Один знакомый мне его дал. Он привез из Индии». «Кто именно этот знакомый?» Женщина посмотрела на Саблина. «Я не скажу, зачем вам его имя? Не хватало его еще впутывать во все это». «Лиза». Следователь вздохнул. «Он уже и так замешан. И даже больше. Этот человек не просто дал вам яд. Он хотел вас убить».